Глава 9. Следующие несколько дней были скупы на события. Колу не нравились их новые комнаты, где он чувствовал себя скорее как в гостинице, чем дома. Маги принесли им книги, тетради и новую одежду. Всякий раз, когда Кол проходил мимо их старой двери, он бросал взгляд на закрывавшую ее железную перекладину. Он пробовал открыть ее браслетом, но ничего не вышло. Ему не нравилось, что Мири была заперта там, но пока не хватало духа попросить магов вернуть нож. К счастью, браслет Константина Меддона остался при нем, так как он носил его над своим, пряча под рукавом формы или пижамы. Кол понимал, что должен его снять или, возможно, даже избавиться от него, но лишиться такой ценной вещи совершенно не хотелось. Его неприятие комнаты только усилилось, когда Тамара вытащила из подножки своей кровати фотографию. На ней был запечатлен Дрю, улыбающийся фотографу и положивший одну руку на плечи мастера Джозефа. Дрю выглядел еще совсем мальчишкой, может, лет 10, и совсем не напоминал то чудовище, что мучил Аарона ради забавы. И мастер Джозеф на снимке был похож на одного из тех пожилых пап, что хотят, чтобы их дети читали книжки с картинками на французском. Он не казался психом, воспитавшим еще большего психа. В нем ничего не было от парня, мечтавшего о мировом господстве. Кол не смел отвести взгляд от фотографии. От нее был оторван кусок сбоку, но по оставшейся руке и части голубой рубашки было ясно, что изначально там стоял еще один человек. По рукаву тянулись черные полоски. На одно страшное мгновение Кол подумал, что он, возможно, смотрит на руку врага смерти, но затем вспомнил, что Константин Медден умер в то время, когда Дрю только родился. Но не только новизна комнат, потери Мири и фотография действовали Колу на нервы. Ему не нравилось, как на него стал смотреть мастер Руфус. Не нравилось, как Тамара постоянно с тревогой оглядывается через плечо. Не нравилась морщина между бровями Аарона, что не желала разглаживаться, и особенно ему не нравилось то, что друзья не оставляли его ни на секунду. Восемь глаз лучше одного, ответил Аарон на желание Кола выгулять Хэвака в одиночестве. У меня два глаза, напомнил Кол. Ну да, признал Аарон, это такое выражение. Просто признайся, что ты надеешься случайно встретиться с Селией. Спросила Тамара, вынудив Аарона в очередной раз сурово посмотреть на Колло. Свидание с Элией с Джаспером было в пятницу, и Аарон считал его идеальной возможностью узнать, шпион она или нет. Тамара умудрилась выудить из Селли почти все детали предстоящего события. Оно должно было пройти в галерее, они собирались встретиться там в восемь вечера после ужина и посмотреть фильм. «Выглядит невинно», — пожала плечами Тамара, Подцепляю вилкой пасту из лишайника за обедом, но, «Ну, разумеется, это выглядит невинно, сказала Арон. Ты же не думаешь, что она заранее раскроет свои козни? Он покосился на Селию, которая весело хихикала с Рейфом и Гвендой. Джаспер сидел рядом с Каем и, судя по всему, был на середине какого-то занимательного рассказа. Если это Селия, как ей удалось справиться с крупным элементалем? спросил Кол. Так что он, ну, ты понимаешь, ее не убил и не съел. «Элементали не едят людей», — вставила Тамара. «Они вытягивают из них жизненные силы». Кол недолго помолчал. Он вспоминал Дрю, которого на их первом годе обучения в магистериуме убил элементаль хаоса, пока Кол в ужасе за этим наблюдал. Он вспомнил, как кожа Дрю сперва побелела, потом посерела, а его глаза сделались пусты». «Странно», — услышал Кол конец фразы Аарона, когда очнулся от неприятных мыслей. «Что странно?» — спросил он. «Как все на нас смотрят», — тихо ответила Тамара. «Ты не заметил?» Кол ничего такого не заметил. Но теперь, после слов Тамары, он понял, что на них пялились, точнее, на Аарона. И не с привычным восхищением, когда во взглядах читалось что-то вроде «Смотрите, там творец». Сейчас все было по-другому. Глаза были прищурены, голоса приглушены. Люди смотрели на него с подозрением, перешептывались и показывали пальцами. Кола затошнила. А что происходит? растерянно спросила Арон. У меня что-то на лице? Ты и правда хочешь знать? раздался над их головами голос. Кол посмотрел наверх. Это был Джаспер. Все обсуждают того элементаля и как он едва не слопал Кола. Элементали не едят людей раздраженно перебила его тамара джаспер пожал плечами ладно как скажешь в общем поговаривают что это арон его призвал кто-то сказал кому-то будто бы он или она слышали как вы двое подрались и потом все помнят как арон прошлым летом призвал из хаоса всех тех существ кол разинул рот это бред опомнился он арон обвел взглядом столовую Когда его глаза встречались с глазами других учеников, они немедленно отводили взгляды. Несколько ребят с «Железного года» начали хихикать. Один заплакал. «Кто так говорит?» — спросил Аарон, повернувшись назад к Джасперу. У него порозовели уши, а по выражению лица было ясно, что он предпочел бы находиться сейчас где угодно, только не здесь. «Все!» — ответил Джаспер. «Это слух». «Думаю, раз считается, что у Творцов проблема с самоконтролем и все такое, все решили, что ты пытался убить Колома. Я хочу сказать, у кого-то эта идея находит понимание, потому что Кол умеет бесить. Но некоторые полагают, что дело тут в некоем любовном треугольнике между вами двоими и Тамарой». «Джаспер», — произнесла Тамара своим самым суровым тоном, «скажи всем, что это неправда». «Что именно?» — спросил Джаспер. — Все это неправда! Голос Тамары резко поднялся до крика. Джаспер выставил перед собой руки в примирительном жесте. — Хорошо. Но ты же понимаешь, меня никто и слушать не станет. И он вернулся назад к своему столу. — Не слушай его, — сказала Тамара Аарону. — Он смешон и начинает грубить, когда напуган. Он наверняка нервничает из-за свидания и отыгрывается на тебе. — Возможно. — подумал Кол. Но что-то определенно происходило. На них и правда, то и дело поглядывали. Кол встал и, нагнав Джаспера, схватил его за локоть, когда тот потянулся к большой кастрюле с коричневой жидкостью, пахнувшей корицей и гвоздикой. — Джаспер, подожди. Ты не можешь рассказать нам об этом и просто уйти. Кто пустил этот слух? Кто все это выдумал? У тебя ведь наверняка есть хотя бы предположение. Джаспер нахмурился. Не я, если ты намекаешь на это. Хотя признаю, этот слух заставил меня задуматься. Арон рассказал вам две разные истории о своем прошлом. Это весьма подозрительно. Мы понятия не имеем, откуда он взялся и из какой семьи. Он просто появился из ниоткуда, и потом бац, оказался творцом. Арон хороший человек, сказал Кол. Уж точно лучше нас с тобой. Джаспер вздохнул. Он не смеялся, не хмыкал, не фыркал и вообще не издал ни одного обычного для него звука. «Тебе не кажется это подозрительным?» — спросил он. «Нет», — отрезал кол. И громко топая пошел назад к своему столу. Внутри бурлила ярость. Джаспер был идиотом. По сути, все в столовой были идиотами, за исключением его, Тамары и Аарона. Он плюхнулся на свой стул. Тамара, наклонившись к Арону и положив руку ему на плечо, что-то ему говорила. «Ладно», — напряженным голосом ответила Арон. «Но я правда считаю, что нам следует уйти». «Вы о чем?» — спросил Кол. «Я просто говорила ему, что это не должно его задевать». На смуглых щеках Тамары пылали красные пятна. Как Колу было известно, это знак того, что она в бешенстве. «Это все бред», — сказал Кол. «Они он быстро забудут». Никто не будет долго верить в эту глупость». Но по выражению лица Аарона Кол видел, что это его не убедило. Зеленые глаза друга метались по столовой. Точно он смутно ожидал, что в него вдруг начнут чем-то бросать. «Я пойду в комнату», — заявил он. «Стоять!» Через их стол пролегла тень от долговязой и худощавой фигуры Алекса Страйка. Его золотой браслет блеснул, когда он вытянул перед собой руку. В центре его ладони лежали три круглых красноватых камня. «Это вам». «Предлагаешь сыграть в Марблс?» — предположил Кол. Губы Алекса растянулись в улыбке. «Это камни-проводники», — пояснил он. «У мастеров сегодня заседание. Вы приглашены». Он пошевелил пальцами. «По камню на каждого». «Мы приглашены?» Переспросил Арон после того, как они взяли себе с ладони Алекса по камню. Выглядел он встревоженным. Зачем? Не спрашивай меня. Я всего лишь передаю сообщение. И что нам с ними делать? Поинтересовался Кол, разглядывая свой камень. Идеально ровный блестящий шарик и правда напоминающий шарик для игры. Из соображений безопасности мастера всякий раз заседают в новом месте. — ответил Алекс. — Без этих камней вы их не найдете. Заседание начинается в шесть. Просто идите туда, куда поведут вас камни. Ровно в шесть они сидели в их новой общей комнате вместе с Хеваком и смотрели на камни, которые держали в руках. Они все переоделись в синюю школьную форму. Арон начистил ботинки, а Тамара распустила волосы, заколов их золотыми заколками на душами. Кол ограничился тем, что умылся. Ой! воскликнула Тамара, когда ее камень-проводник внезапно вспыхнул, точно лампочка рождественской гирлянды. Следом мигнув, зажегся камень Арона, затем Колла. Все трое встали. Хевок, оставайся здесь, велел Кол волку. Помня прошлое заседание ассамблеи, ему очень не хотелось лишний раз показывать им Хевока. Выйдя в коридор, Тамара с помощью камня повела друзей за собой. Если она поворачивала в неправильном направлении, сияние камня тускнело. «Мастеру Руфусу стоило дать нам их, когда мы спускались в туннеле, заметил Кол по дороге, «вместо той исчезающей карты». «Думаю, тогда бы урок потерял весь свой смысл». — возразил Аарон, сжимая камень в пальцах, чтобы его свет не бил в глаза. «Мы же, помнишь, должны были вроде как найти свой путь. Не выпендривайся!» — бросила Тамара, делая резкий поворот. Сияние всех трех камней в половину приглушилось. «Кажется, ты, ну, пропустила поворот!» — сказал Кол, указывая назад, в большую пещеру с подземным водопадом, куда они должны были зайти, судя по реакции камней. «За мной!» Она шла вперед, не оборачиваясь, и Аарону и Колу ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Девочка нырнула в низкий проем, что вывел их в пещеру с высоким потолком, с которого свисала небольшая группа тихо стрекочущих между собой летучих мышей. Ими провоняло все пространство. Кол зажал нос. Что ты делаешь, Тамара? приглушенно спросил Арон. Она нагнулась и на четвереньках поползла по узкому проходу. Кол и Арон обменялись встревоженными взглядами. Исследовать пещеру без карты или проводника было опасно. Всегда можно наткнуться на глубокие провалы или кипящие грязевые озера, не говоря уже об элементалях. Залезая следом за Тамарой в проход, Кол очень надеялся, что она знает, что делает. Камни впивались в кожу ладоней, пока они ползли по естественным образом сформировавшемуся туннелю. Он сужался, и Кол сомневался, протиснутся ли они. Сердце тревожно билось, пока свет от камней тускнел прямо на глазах. Прошло несколько напряженных минут, и туннель вывел их в незнакомую, но не кажущуюся особо опасной комнату. Камни вновь засияли. Ты собираешься объяснить, что все это значит? потребовал Кол. Тамара уперла руки в бока. Мы понятия не имеем, кто за тобой охотится. Может, это кто-то из мастеров или кто-то, кому известно, где пройдет заседание. Нельзя идти по прямой. Вдруг там где-то ловушка. А с этими камнями мы все равно бы не заблудились, ведь в этом и состоит их смысл. — О, умно! — оценил Кол, всеми силами пытаясь не обращать внимания на ледяные пальцы ужаса, что сжали его желудок. Ему хотелось верить, что кем бы ни был его враг или враги, Среди них не было нынешних мастеров школы. Он предпочитал думать, что это был вероломный посланец мастера Джозефа или какой-нибудь несчастный маг, ненавидящий Творцов. Или, может быть, ученик, которого Кол сильно разозлил. Кол знал, что порой он мог ужасно раздражать, особенно если специально старался. Кол все еще размышлял над этим, когда они добрались до помещения, выбранного мастерами для заседания. Они опоздали. И обсуждение уже началось. Группа мастеров в черном сидели вокруг полукруга из отполированного мрамора. Вдоль округлой стороны тянулась низкая мраморная скамейка, так что сидящие на ней мастера смотрели в центр комнаты. С кончиков, вырастающих из потолка сталактитов, свисали излучающие желтоватый свет шары из прозрачного камня. «Тамара, Аарон и Кол» объявил мастер Руфус, когда они зашли в комнату. «Пожалуйста, присаживайтесь». Он указал на три груды отполированных камней перед столом мастеров. Кол изумленно на них уставился. «Они должны были сесть на них? Разве камни под ними не покатятся в разные стороны, и они не грохнутся с позором на пол?» Но Тамара без тени сомнения вышла вперед, уселась на одну из каменных куч и скрестила на груди руки. Камни под ней слегка осели, но не рассыпались. Арон последовал ее примеру, и Кол опустился на третью груду. Камни под его весом заскрипели и застучали, но по ощущениям было похоже, будто сидишь в кресле из ириски, только не так липко. Камни так удачно состаковались под ним и вокруг него, что даже с его больной ногой он чувствовал себя комфортно. Класс! не сдержал восторга Кол. «Вот бы нам одну такую в нашу общую комнату!» Кол. мрачно произнес Руфус. Кола не покидало ощущение, что мастер Руфус все еще подозревал, что он что-то от него скрывает. «Будь так любезен оставить свои комментарии по поводу мебели при себе. У нас заседание». «Да ну, а я думал, здесь вечеринка!» — хотелось сказать Колу, но он сдержался. Здешняя атмосфера была слишком далекой от праздничной. Руфус сидел между мастером Нортом и мастером Милагрос. Анастасия Тарквин с уложенными в высокую прическу жесткими серебристыми волосами занимала место почти на самом краю стола и не отрывала тяжелого взгляда от кола. — В чем дело? — спросил Аарон, оглядев комнату. — У нас неприятности? — Нет, — ответила мастер Милагрос. а мастер Норт хмыкнул. — Может быть. «Мы пытаемся выяснить, как могло случиться, что на вас напали», продолжила мастер Мелагрос, бросив быстрый взгляд в сторону Анастасии. «При всех наших мерах безопасности. Мы понимаем, что вам не слишком приятно это вспоминать, но не могли бы вы рассказать обо всем еще раз, при всех?» Кол постарался поведать им все подробности той ночи, которые могли бы быть полезны вместо того, чтобы заострять внимание на собственных чувствах ужаса и беспомощности. Тамара и Аарон добавляли детали, которые касались их лично. Кол не забыл сделать упор на то, какую неоценимую помощь оказал Хевок, потому что все еще беспокоился насчет затеи ассамблеи избавиться от всех охваченных хаосом животных. «Кто-то настроен очень серьезно». «Если у кого-то есть идеи, сейчас самое время их озвучить». Мастер Руфус бросил на Кола суровый взгляд, точно еще раз уговаривая его сознаться. После того, как Кол принес ассамблее голову врага смерти, он подумал, что уж теперь его тайна в безопасности, но сейчас угроза разоблачения была сильнее, чем когда-либо. «Если бы только он мог во всем признаться!» Если бы только они поверили, что Кол отличался от Константина. Кол открыл рот, но не издал ни звука. Вместо него заговорила Тамара. «Мы понятия не имеем, кому понадобилось вредить Колу», — сказала она. «У Кола нет врагов». «Это ты хватила», — пробормотал Кол, и Тамара его пнула. «Сильно». «Между учениками ходит слух», — сказала мастер Мелагрос. «Нам очень не хочется его упоминать, но мы обязаны услышать это от тебя». Арон. ты имеешь какое-то отношение к нападению Элементаля?» «Разумеется, нет!» — закричал Кол. В этот раз Тамара не стала его пинать за непрошенный комментарий. «Нам нужно услышать это от Арона, мягко настаивала мастер Мелагрос. Арон смотрел вниз на свои ладони. «Нет, я этого не делал». «Я бы не навредил Колу. Я никому не хочу вредить». «Мы верим тебе, Арон. Колом творец», — сказал мастер Рокмейпл, невысокий маг с жесткой рыжей бородой. Во время железного испытания он Колу не понравился, но сейчас Кол был рад, что мастер Рокмейпл верил Арону. «Есть множество причин, почему кто-либо мог пойти против магистериума и спланировать атаку на Творца». «Я считаю, в первую очередь мы должны выяснить, как опасный элементаль оказался в комнате ученика, и, что наиболее важно, что следует предпринять, чтобы больше такого никогда не повторилось». Кол посмотрел на Арона. Тот все еще изучал собственные пальцы и теребил заусенец. Лишь сейчас Кол впервые заметил, что ногти друга все были искусаны. «Это был не просто какой-то элементаль», — заметил мастер Руфус. «Это был один из крупных элементалей, из наших же клеток. Его звали Скелмис». Кол вспомнил, как год назад Автоматонос в погоне за ним разнес дом одного из друзей отца. Автоматонос тоже был крупным элементалем. Только подумать, кто-то уже больше года пытался убить Колла и использовал для этого одного из самых могущественных созданий в магистериуме. Кол спросил себя, что если это действительно был кто-то из мастеров? Он оглядел сидящих за столом и вздрогнул. «Возможно, нам еще понадобится задать вам троим уточняющие вопросы», взял слово мастер Норт, но это позже. «Пока же приступим к официальному дознанию Анастасии Тарквин по вопросу ее компетентности в качестве стражи элементалей».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 На мгновение Коллу почудилось, что ему машет тощий мальчик с коричневыми волосами в поношенной футболке. Мальчик, чьи глаза на ненормальном бледном лице пылали черным огнем. «Дрю!» Колл моргнул, и видение обернулось само собой в рейфа, плюхнувшегося бомбочкой в бассейн. Во все стороны полетели брызги. Многие захлопали и одобрительно закричали.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 «Думаю, она бы простила тебя, если бы ты ей все объяснил». «Объяснил что?» — спросила Арон. До слуха Колла донеслось, как Джаспер начал жаловаться Селии на Пушистика, Харька Гвенды. И хотя сама Селия еще в прошлом году рассказывала Коллу об аллергии Джаспера, то есть Джаспер должен был понимать, что она в курсе, Селия сделала вид, будто слышит об этом впервые. И Джаспер в это поверил».